717. -е. Гуру. Человечество идет к завоеванию всего, что его окружает во всех мирах. Путь этот долгий, путь этот бесконечный, ибо овладеть беспредельностью невозможно. Но многое уже сделано. Правда, это многое становится очень немногим, если подумать о том, что предстоит еще сделать и чем овладеть. Но цель есть, и эта цель — единственная цель бытия человека. Власть над всякую плотью дана, но ее надо взять.